Пультовая энергоцентраль Стираю пыль с экрана монитора Видно то же, что и раньше То есть ничего Нажимаю пару кнопок на клавиатуре Ничего не меняется Почему не починили телевизор? Бездельники Монитор в рабочем состоянии для эксплуатации необходимо включить питание Клавиша расположена под экраном отзывается ремонтник с салатным бантиком Стираю пыль, нахожу клавишу и нажимаю Внутри монитора раздается шипение. И щелей лезу струйки голубого дыма. Выключаю разгоняю дым. «Почему не починили?» – спрашиваю. «Лоботряс, гальон у меня чистить будешь?» «На запчасти разберу». Никогда не думал, что этот железный колобок может выглядеть смущенным. «Жав завтра, все здесь блестело и работало!» Поручил киберам определить время установки перегородки. Ремонтом и истировкой приборов эта нехитрая операция заняла двое суток. Результат почти не удивил. Шесть тысяч пятьсот плюс-минус тысяча суток. Перегородку поставили против меня. «Может, я ее поставил?» Позвал киберов и приказал. «Отгородить!» Кибера говорят «нет». За последнюю тысячу лет стенок не ставили. «Сам я не мог. Перегородку изнутри делали». Нехто натащил снизу камней, сплавил в стенку, потом вышел на балкон подышать свежим воздухом. Тут я мимо пролетаю. Нехто вытащил из кармана крупнокалиберную рогатку и залепил мне в лоб. Или сначала залепил его, а потом сложил в стенку. Чтоб всякие непарнокопытные динозавры не затоптали прецизионное оборудование. Логично. Итак, еще раз с самого начала. Меня сделали кто-то, но не повелители. Повелители ушли отсюда тысячу лет назад. За тысячу лет их интересы должны были измениться. и должны теперь интересовать судьбы галактик, а не отдельных отсталых планет. Значит, мои некто к повелителям отношений не имеют. К они тоже не имеют отношения. Странные какие-то ребята. Не здешние. Один некто сделал меня, а другой некто сделал стенку, чтобы я не увидел, чего не полагается. Да, может, это было один и тот же некто. Вопрос. Зачем он это сделал? Вопрос. Что он хотел получить в результате эксперимента? Вопрос. Причем здесь повелители? На все три вопроса один ответ. Мало информации. Однако, с какой бы целью ни ставился эксперимент, похоже, он вышел из-под контроля. Не прошло и 20 лет, а стенка разрушена. И чуть через полгода будет... Восстановлена база повелителей. Уже сейчас работает 4 ветряка. Начато строительство пятого, гиганта, который один заменит десяток маленьких. Полностью восстановлено оборудование в Малгоэнергоцентрали. Пожили компьютеры, склады и инженерные базы. 28 киберов-ремонтников и весь парк стационарных ремонтных центров инженерной базы днем и ночью перебирают по винтику технику. Все подряд. Иначе нельзя. За тысячу лет смазка испарилась. Пластмассовые детали окаменели, контакты окислились. Все, что могло отвалиться, отвалилось. Сейчас главное не терять темпа. Через два 3 месяца не будет на этой планете силы, представляющей для меня реальную угрозу. Стоп! Тот, кто поставил надо мной эксперимент, не принадлежит этой планете. Не хочу быть лабораторной крысой. Домашней зверушкой куда ни шло. В домашней зверюшке есть свобода воли, как у кошки, которая гуляет сама по себе. У лабораторной крысы свободы воли нет. Есть воля экспериментатора. Есть кормушки. В одном углу нормально, в другом – под током. Или лабиринт с прозрачным потолком. Срочно надо пройти обследование на томографии. Нет ли во мне аварийного выключателя с дистанционным управлением на случай выхода эксперимента из-под контроля. А дальше – Смогу я, используя мощь базы, держать оборону против экспериментатора? Нет. Разрушать всегда проще, пока я не знаю, с кем имею дело. Я против него безоружен. Чего я о нем знаю? Он сделал меня. прикладная генная инженерия. Конец 21 века и далее. Он сделал стенку. Ну это совсем просто. В середину 20 века, если напрячься. Что я на базе? Аккумуляторы на сверхпроводимости. И глупые и киберы. 21 век. Мебель складовой. Тоже 21 века. Но не ясно, чья она. Повелителей или экспериментаторов. Что я имею в результате? Пшик. Мало информации. Может подготовить резервную базу? Смысла нет. Если за мной ведется наблюдение. Имея технику 21 века, проследить перемещение всех живых и механизм не бабочки, можно хоть из космоса. Буду держать тушки на макушке и заниматься своим делом. Аминь.